Андре Леблан донес в середине октября, а их взяли 2 ноября, в день поминовения мертвых. Глесс, когда его начали пытать, рассказал все, назвал Марбефа и Камилу. Может быть, Глесс от побоев рехнулся? Он упорно утверждал, что Миле был в манте, и сказал, «Если мы натолкнемся на немцев, я займусь ими, а вы убегайте». Грейзер добродушно упрекал Милле, — вы сердитесь на бедного Глеза, а он вас выставляет в самом выгодном свете. По его словам, выявили себя как герой. В ночь на Новый год убили Андре Леблана, когда он после веселого ужина возвращался домой. Милле был подготовлен к пыткам, к смерти, но не к тому, что случилось. Когда его допрашивали в ванной, это была комната пыток, он либо молчал, либо кричал невыносимо громко. Он знал, что никого не назовет, и никого не назвал. Но когда он оставался один, начинались другие мучения. Он спрашивал себя, как я должен поступить. Конечно, эти люди тоже работали против Бошей, они и товарищи, и не товарищи. Мардев, молодчина. Хочется пожать ему руку, сказать «Ты держишься, как будто ты коммунист. Девушка тоже смелая. Но кто эти люди? Чего они хотят?» Жемино был а А.Ф. Мечтал о короле. Как-то перед войной Миле шел с товарищами возле метро Итали. Они встретили банду А.Ф. Один в берете крикнул «Красная сволочь!» Миле ему съездил. Началась драка, полиция вступила за А.Ф. Может быть, среди них был же Мино. Да, но теперь они с нами. Плохо, что они ничего не сделали. Получили два ящика с автоматами и сдали под лицу нашим бы эти автоматы. Коммунистам они не скидывают политика. Марбев славный парень. Это честные люди, но чужие, а умереть хочется с товарищами. Андреле Блан был предателем, таких следует убивать. Но Шеллер птица покрупнее. Грейзер вчера проговорился, что убийцу Шеллера не поймали, если бы он знал, кто перед ним. Сказать, они пришьют Шеллера, Марбефу и Камилли, зачем их топить? Они не наши, но они против Боши, и это сейчас главное. Понятно, что Формиже с ними водился». Он мне сказал, я не люблю ни немцев, ни русских, но русские в Москве, а немцы в Париже, значит, пока что я предпочитаю русских. А Шеллеру убрали коммунисты. Это заслуга партии. Не знаю, как быть, если бы на одну минуту повидать Жака. Главное, я не могу доказать, что не связан с их группой, меня взяли у Формеже, а Глес сошел с ума, клянется, что я был в манте». Да если бы я подобрал эти ящики, разве они попали бы к Бошам? Не знаю, каким был же Мино, кажется, они больше болтали, чем делали, но топить их я не хочу. Мне все равно крышка. А если скажу про Шеллера, их всех расстреляют. Жак знает, кто убрал Шеллера, он, наверное, уже написал листовку. Свою я сделал, значит, нужно молчать. И Миле молчал. К нему в камеру пришел Фельдбебель. «Меня назначили вашим защитником, трудная миссии. вы отрицаете вину, а все против вас. Я буду просить о снисхождении, вы единственный из группы с низшим образованием, это веский довод, рядовой исполнитель». Судьи были военные. «Один, тучный и краснолицый». Сидел, как статуя, и не поворачивал головы, ни разу не поглядел на подсудимых. У другого судьи был насморк, казалось, он плачет. Прокурор все время вскакивал и показывал рукой на Миле. Когда Миле спросили, признает ли он себя виновным в принадлежности к группе непримиримых, и в убийстве Андреа Блана, он ответил Если я молчал, когда вы меня обрабатывали в ванной, стану я теперь. Разговаривать. Глес подробно рассказал об операции в лесу. же объяснил, что, будучи слабохарактерным, он принимал людей непорядочных, просит суд его простить. Камил ответила Я не считаю ваш суд полномочным. Миле это понравилось. Он дружески улыбнулся Камиле. Марбез сказал, что боролся за Францию и ни о чем не жалеет. Миле подумал, Обида, что не могу сказать. Я сказал бы о коммунистах, что за пери Боши еще заплатит. Шеллер — это только задаток. Потом всех заставили встать. Тучный судья долго читал приговор, кивал головой в такт. Переводчик сказал, «Милек расстрелу!» Ренан — двадцать лет, Люси Ришар — десять лет, Глес и Формиже — пять лет. Переводчик добавил, — исключительно мягкий приговор, можете радоваться. Когда Миле привели в камеру, он впервые подумал о смерти. Теперь скоро, могут прийти через час. Не хочется умирать. Они расстреливают на Мон-Валерьян. Он хорошо знает это место. Четыре года прожил в Сюрен. Там познакомился с Мари. Всю Сюрен жил отец Жака. Он был на съезде в Туре, когда они откололись и образовали нашу партию. Не вчера все началось. Когда Миле был маленьким, дедушка рассказывал про коммуну. Все радовались. Потом пришли версальцы, убили его старшего брата. Партия теперь крепкая. Людей меньше. Да то какие. Морис, наверное, радуется. Партия здорово выросла. Интересно, когда победим, такие люди, как Марбеф, останутся с нами или будет все как раньше? Противно умирать, не знаешь, чем это кончится. Он не увидит больше Мари. Она теперь вздыхает, «Жано, мой Жано!» Голос у нее трогательный, так никто не может сказать, никакая актриса. В лето перед войной 14 июля они были... Вместе, сначала на демонстрации, все окричали «До ладье!» к стенке, а он остался, пустил Бошей в Париж. Потом танцевали на площади возле Мутарф, и Мари говорила «Не могу больше, жарко!» Пили лимонад, целовались и опять танцевали до самого утра. Интересно, как танцуют русские? Анри говорил «Замечательно!» Наверное, в русских газетах напечатали про Шеллера. Конечно, русские за одну минуту убивают больше-больше, чем мы за год, но пусть видят. Здесь не только Петен или Лаваль. Русские здорово воюют, они скоро освободят от немцев и Польшу, и Прагу, и нас. Хорошо будет, если они придут к 14 июля. Мари как обрадуется, может, и союзники высадятся». Если мы достанем оружие, тоже ударим. Жак может командовать полком целой дивизии, он все понимает, как Лежан. Неужели они пытали Лежана, звери? Грейзер говорит про весну. А разве он может чувствовать? Через десять дней, 1 мая, в Медонском лесу, наверное, ландыши, когда-то все шли с красными гвоздиками, полицейских уйма боялись. Весело было, ребята пели, молодая гвардия вышла на улицу, берегитесь враги. Милени выдержал, запел, молодая гвардия вышла, вошел немец и ударил его по лицу.